633. -е. Матерь Агни-йоги. Учение жизни и будет тем мостом в будущее, по которому человечество подойдет к пониманию космических законов и найдет пути к гармоничному сотрудничеству с природой.